какушкин покивал самому себе, а Маша воспользовалась паузой, достала папку с фотографиями из сумки. — Петр Аркадьевич, у меня к вам будет странная просьба, но я надеюсь на вашу профессиональную зрительную память. И Маша положила перед ним несколько снимков. Она сама перед встречей со стариком увеличила и распечатала на крупных листах руку, найденную у Покровского собора. Ну, — Ну-ну, — старик нацепил древние склеенные скотчем очки и некоторое время оглядывал руку, брезгливо сморщившись. — Ну, узнаю, конечно, он и есть, тот, который Зинуш спер. Маша застыла. Вот так просто они нашли, кому принадлежала рука, найденная еще зимой в пакете на Красной площади. Почему же никому до сих пор не пришло в голову Наведутся к старику. — Вы уверены, Петр Аркадич? – спросила она, еще не веря своему счастью. Кокушкин раздраженно сунул ей обратно фотографии. — Юная ледь, я страдаю артритом, артрозом, сердечной недостаточностью, слабыми сосудами, высоким давлением, но не маразмом пока. Не маразмом! Этого отвратного типа звали Самойлов или Самойлов. У него были две татуировки на пальцах. Имя он во время моей дачи показаний постоянно ковырял в ушах. Судя по вашей фотографии, сейчас он такой возможности лишен. — Да, — сказала тихо Маша, подумав об одноруком теле, давно гниющем в каком-нибудь подмосковном овраге. Она собрала фото и положила их в сумку. — Спасибо вам огромное, Пётр Аркадич. Вы даже не представляете, как нам помогли. — Представляю, представляю, — ворчливо ответил явно польщенный Кокушкин. И после некоторого перетаптывания в прихожей, обмена любезностями с Иннокентием, они, наконец, откланялись Это уникальный старик, — с воодушевлением говорил Кентий, спускаясь с Машей по лестнице. — Я повидал коллекционеров на своем веку, но про этого и правда ходят легенды. Он мог бы жить, как крес, а в результате экономит на электричестве, еде и сладком. Расстается со своими картинами только для того, чтобы обменять на что-нибудь, что ему кажется более ценным. Рассказывал, как после войны собирал окурки, тогда еще не бросил курить, только чтобы накопить на ту или иную акварель. «И ты еще не была у него в комнате и в кладовке». Там полотна стоят редком лицом к стене, и он помнит каждый, мгновенно может его достать, чтобы повернуть к свету, пройтись по запылившемуся масляному слою тряпкой и повесить где-нибудь в туалете, как шагала». «А он нам и правда очень помог, Кентий», — задумчиво ответила Маша. «Ведь теперь мы знаем, что рука, найденная с украденным шагалом, — рука вора-рецидивиста». — Ну, это и так можно было догадаться, исходя из того, что картина была украдена. — Да, но сейчас мы можем покопать вокруг этого человека и... — Может быть, душа моя, — пожал плечами Кентий. — Но мне почему-то кажется, что это твоя рука — что-то вроде знакового символа воровства. Ты вон давячи, искала, почему убили именно этих. В случае с этим твоим Самойловым или Самойловым... Разгадка, мне кажется, проще, чем со всеми остальными. Разве не так? Маша задумчиво кивнула.